Сидя в офисе на диванчике и пуская табачный дым в потолок, Макс сосредоточенно думал о сложившейся ситуации. Бриллиантовый блеск, сияние которого ещё вчера представлялось таким близким, растворился в туманной дымке. Всего пару часов назад казалось, что после посещения Детлефа клубок сразу начнёт разматываться в нужном направлении и приведёт его к блистательному финишу. И вот разом лопнуло всё. Дело приняло неожиданный оборот. Зацепиться было не за что. Он подумал, что надо позвонить Мартине, но она опередила его. Максик, наконец-то. Я уже звонила тебе. Я знаю. Я как раз был в кабинете у заместителя Гамерсбаха Датлефа. Надеюсь, есть обнадёживающие новости у вы Мартина. Если ты уже начала первую главу, то до второй доберёшься не скоро, мрачно пошутил он и вздохнул. Макс рассказал помощнице о состоявшейся беседе с Детлефом. Она выслушала, не перебивая все подробности, а потом сказала: "Максик, Не случилось ничего чрезвычайного. Просто задача усложнилась. Тебе придётся метаться как гончий, который ищет след. Я же говорила, что ты от этого никуда не денешься. От чего? От этого. От того, что тебе придётся снизойти до неприятной задачи поближе познакомиться хотя бы с некоторыми обстоятельствами убийства банкира. проскакать на белой лошади в белых же перчатках, а на финише подхватить бриллиант и выложить его перед клиенткой. Так бывает. Но, думаю, в одном случае из 100. Что же делать, Мартина? Прежде всего, шевелить серами клеточками и не унывать. Работай. Я навещу тебя через парочку дней. Очень интересно, что ты за это время нароешь. Сгораю от нетерпения. Она отключилась, а Макс уселся за свой стол, взял карандаш и начал рисовать на листе бумаги прямоугольники, каждый из которых он разделил на две части. Такие манипуляции с прямоугольниками он любил со студенческих лет. Они всегда помогали ему сосредоточиться. В верхнюю часть прямоугольников он вписал имена персон, о которых узнал за прошедшие сутки, и которые как-то были связаны с убитым банкиром. В нижней части записал краткие сведения об этих лицах. Некоторые прямоугольники он соединил линиями со стрелками, что должно было означать наличие известной ему связи между этими фигурантами. Делу это помогло мало, но позволило успокоиться и систематизировать различные сведения. Тем не менее, чёткая стратегия розыска не прорисовывалась. В сознании крепла уверенность, что никакая дедукция не поможет, если нет элементарных исходных данных. Может быть, уповать на случай? В жизни известны многие факты, когда только случай расставлял всё по местам и указывал начало тропки, ведущей к заветной цели. Однако его можно ждать очень долго и не дождаться. Да, пожалуй, и случай помогает только тем, кто сам пытается взять след, кто мечется как гончая. Упомянутая Мартина Если Кристина Маттерн уже 3 года знакома с Рольфом Гамерсбахом, то не может быть, чтобы она ни разу не побывала с ним в компании знакомых, входящих в постоянный круг его общения. Не могла же она за 3 года ограничиться лишь мимолётным знакомством с Гитлером. И совсем нельзя исключить, что среди известных ей знакомых могут быть потенциальные кредиторы банкира. Макс набрал номер Кристины. Её мягкий голос почти сразу зазвучал в трубке, как будто она в этот момент держала её в руке. Макс коротко рассказал ей о своём посещении банка. Она тяжело вздохнула и спросила: "Неужели это всё, господин Вундерлих? Ни в коем случае, фрау Матерн. Розыск только начинается. Нам необходимо срочно встретиться". Но сегодня я никак не могу. Разве что завтра после работы. Хорошо, я пока займусь другими делами. Завтра обязательно предварительно позвоните мне. Он встал, зашагал по комнате, потом приготовил кофе и сел с чашкой в руке на диванчик, не переставая думать, делал глоток за глотком. Пожалуй, Мартина права. надо хотя бы в общих чертах ознакомиться с обстоятельствами убийства, которое с большой вероятностью произошло из-за бриллианта. Завтра Кристина Матерн, возможно, представит новые факты, которые позволят выйти на след Камушка. А сегодня он решил не терять время. Поставив чашку на стол, взглянул на часы. Было всего лишь 3 часа дня. Вполне достаточно времени, чтобы навестить азиатский ресторанчик. Вероятно, там сегодня работают. Ресторанчик находился в двух кварталах от банка Рольфа Гаммерсбаха, в тихом, уютном переулке, застроенном старыми, но ухоженными зданиями. По краю тротуара росли молодые липы. Внешний ресторанчик ничем не отличался от ему подобных, открытых по всему Франкфурту, да и по всей Германии, предприимчивыми выходцами из юго-восточной Азии. Основу его меню составляли блюда из макаронных изделий или риса, перемешанных с кусочками куриного, говяжьего или свиного мяса и различными овощами и специями. Большинство специй доставлялись из экзотических стран, из которых происходили владельцы этих заведений. Все это обильно поливалось, по желанию, пикантными соусами. Блюда готовились прямо на глазах клиентов и подавались приличными порциями по умеренной цене, что привлекало желающих недорого, но главное – вкусно и быстро перекусить. Ресторанчик, куда направлялся Макс – принадлежал Тайланцу, который одновременно выполнял функцию главного менеджера. Поток клиентов, состоящий в воскресенье из просто гуляющей публики, к этому моменту схлынул, и Макс без труда пробрался к прилавку, где принимались заказы и отпускались блюда. Он достал из кармана 20 марок, затем, задумавшись, добавил еще 10 и держал их в руке, когда к нему приблизился с той стороны прилавка «Таиландец лет 30». За что Макс ни в коем случае не мог поручиться, ибо представители этих стран, на европейский взгляд, всегда выглядели моложе, чем они есть. «Вы желали бы!» — на очень ломаном немецком заговорил «Таиландец». Я желал бы поговорить с шефом ресторана, который был свидетелем произошедшего неподалёку неделю назад убийства господина Рольфа Гаммерсбаха. Лицо тайланца исказило кислая гримаса. Чуствовалось, что меньше всего в этот момент ему хочется говорить на эту тему. Однако, видимо, полагая, что Макс из полиции и поэтому он обязан отвечать, тайландец неохотя выдавил: "Это я". "Отлично". А я частный детектив Макс Вундерлих, сказал Макс и протянул ему свою визитную карточку. По лицу таиланца было видно, он очень расстроен тем, что признал в Максе полицейского. В противном случае он сразу бы послал его подальше. Хозяин ресторанчика помялся и спросил: "А что бы вы хотели, господин сыщик? Меня уже достаточно допрашивала полиция. Не пугайтесь, я не ищу убийцу". А занимаюсь косвенным вопросом. Но некоторые детали из того, что видели вы, могли бы мне здорово помочь. Я не отниму у вас много времени, сказал Макс и протянул Тайланцу 30 марок. Лицо хозяина ресторанчика стало добрее. Он быстро сунул деньги в нагрудный карманчик своего белоснежного фирменного кителя, после чего вышел из-за прилавка и жестом пригласил Макса к дальнему столику в углу заведения. Они присели, и тайландец сказал: "Спрашивайте, господин Сыщик. Насколько вы знали убитого?" "Он просто у нас частенько обедал. О том, что он владелец небольшого банка, находящегося неподалёку, я узнала уже, когда меня допрашивала полиция. Его имя мне тоже неизвестно. Я слышу его от вас впервые. Он всегда обедал один. Нет?" Иногда вместе с ним бывали и другие посетители мужчины или женщины. И те и другие. Расскажите коротко о том дне. Всё было как обычно. Он всегда обедал в одно и то же время. Пообедав, покинула ресторан, а через несколько минут я услышал громкие хлопки на улице. Сначала я не придал этому значения. Подумал, мало ли что за шум. Потом я все же выскочил из ресторана, поручив помощнику следить за порядком. Когда я оказался на улице, то увидел в метрах в сорока лежащего человека, а в противоположную от меня со стороны убежал мужчина. Я даже разглядела пистолет в его руке. Я бросился за ним вдогонку. Не побоялись, что он с пистолетом. В тот момент я об этом даже не подумал. Что было дальше? Я продолжал бежать за ним. Потом он свернул в маленькую улочку. Знаете, там есть такая узкая улочка без единого дерева. Кажется, «Штайнштерассе». Разрыв между нами был приличный, я не имел шанса догнать его. Примерно на посредине этой Штайндштрассе он остановился и вскочил в припаркованный Volkswagen синего цвета. И автомобиль сорвался с места. Вот и, пожалуй, и всё. Когда преступник бежал по Штайндштрассе, он всё ещё держал пистолет в руке. Пожалуй, нет. А наверно у него запрятал в карман пиджака, ведь он был в светлом пиджаке. хотя полной уверенности у меня нет. Что вы еще можете сказать о внешнем виде убегавшего? Он был светловолосый и в темных очках. Как вы могли заметить очки? Ведь преступник был повернут к вам спиной, а между вами было приличное расстояние. Когда он поворачивал на Штайнерштрассе, то повернулся ко мне боком, и я смог это увидеть. Почему вы решили, что это мужчина? А кто же ещё? Джинсы, пиджак, короткая стрижка, мужская фигура. Какого роста он был? А вот и такой, как я сказал, тайландец, и встал из-за столика. Макс оценил его рост в 165 см. С точки зрения тайланца, подумал Макс, это вполне нормальный мужской рост. Он снова пригласил тайланца присесть. Что было дальше? Я вернулся к лежащему человеку и узнал в нём недавнего нашего клиента, после чего вызвал полицию. Человек был уже мёртв, скорее да. Вы могли бы хотя бы примерно показать мне то место, где был припаркован автомобиль преступника? Да, господин сыщик. Они прошли на Штайндштрассе, и хозяин ресторана показал ему место парковки. Оно находилось прямо напротив парикмахерского салона. На противоположной стороне улицы размещался магазинчик канцелярских принадлежностей. Они вернулись в ресторан. Макс понимал, что Тейландс рассказал уже всё, что знал, но решил задать ещё один вопрос. Как вы думаете, кто-то ещё мог стать невольным свидетелем убийства? В это время у нас обычно много посетителей. Но все они чаще всего приходят не с той стороны, куда направился Банакир, а с противоположной. И туда же направляются после посещения ресторана. Место-то, где произошло убийство, менее людное. Правда, что правда? Недалеко от того места, где лежало тело убитого, часто-то сидит бомж. Его зовут Гюнтер. Все наши сотрудники его знают. В конце дня мы иногда даём ему что-нибудь поесть. Там он собирает мелочь, которую тут же тратит на пиво и шнапс, чаще всего он в полудрёме. Возможно, бомж что-нибудь и видел, но с того самого дня он и сейчас и до сих пор больше не появлялся. Макс поблагодарил хозяина ресторана и попросил дать знать, если на горизонте снова появится упомянутый бомж или у тайланца будут новые сведения, которые могут представлять интерес. Покинув ресторан, Макс снова пошёл на Штейнштрассе, дойдя до того места, которое указал ему тайландец, Он оглянулся по сторонам, потоптался немного и, поразмыслив, перешёл на противоположную сторону улицы, решив заглянуть сначала в магазин канцелярских принадлежностей, который странным образом работал в этот воскресный час. Распахнув дверь, которая привела в действие устройство, производившее нежный мелодичный звук, он вошёл внутрь совсем маленького магазинчика. Хозяин, привлечённый мелодией, уже спешил ему навстречу откуда-то из глубины помещения. К вашим услугам я частный детектив Макс Вундерлих. Не ответите ли на пару незначительных вопросов? Если смогу. Около недели назад возле азиатского ресторанчика неподалёку был застрелен мужчина. Убийца предположительно сначала убежал с места преступления, а затем сел в автомобиль, который был припаркован напротив вашего магазинчика, синий Volkswagen. Было это около 2 часов дня. Не заметили ли вы что-нибудь подозрительное в указанное время? Рад бы помочь, господин частный детектив. Я слышал об этом. Но в этот день мы не работали из коммерческих, так сказать, соображений. Собираемся ликвидировать магазин. Вот и сегодня, несмотря на воскресенье, занимаемся учётом. Загляните к нашим соседям напротив. Может быть, они что-нибудь видели, сказал он и повёл головой в сторону парикмахерского салона. Тогда больше не имею вопросов, сказал Макс и протянул ему визитку. На всякий случай. Позвоните, если что-нибудь услышите. Сыщик вышел из магазина и направился в парикмахерский салон. Несколько молодых сотрудниц, засунув руки в карманы халатиков, болтали, стоя у своих рабочих кресел. Клиентов не было. Он подумал, бывают ли они здесь вообще, вспомнив, что не встретил ни одного человека, пока шёл по Штайнштрассе. Макс представился и сказал, что хотел бы поговорить с кем-нибудь из руководства. На что одна из девиц ответила, что у них есть одна единственная шефиня, фрау Шнайдер, которую она готова немедленно позвать. Шефиня выплыла из глубины зала, где она до этого сидя перед зеркалом на одном из клиентских кресел, что-то считала на калькуляторе. Это была женщина не первой молодости, с копной пышных волос и яркой помадой на губах. Она подозрительно взглянула на Макса и спросила: "С кем имею честь?" Частный детектив Вундерлих. Цвет лица фрау Шнайдер изменился с румяного на тот, в котором преобладали жёлтые и зелёные тона, и она отрезала: "Ничего мы не видели, мы и полиции это сказали". Я ещё ничего не спросил, а вы уже знаете ответ. А что тут знать? Ясное дело, что вы будете расспрашивать о том парне, который застрелил банкира возле азиатского ресторанчика. Максу нечем было крыть. Он достал визитку и протянул её фрау Шнайдер со словами: «Все же возьмите вот это. Вдруг что-то вспомните». «Никаких вдруг!» — завопила шефиня и, демонстративно отвернувшись, поплыла туда, откуда недавно выплыла. Обе девицы все это время стояли в полном молчании, иногда пугливо переглядываясь. Ни слова не говоря, Макс положил визитку на ближайший столик перед зеркалом и покинул салон. Проходя по улице, он через стекло витрины салона краем глаза увидел, как одна из девиц взяла со столика его визитку и спрятала в карман халатика. Свидетель номер 2 исчез так же внезапно, как и появился. Хотя совсем не факт, что дама ничего не видела, придётся взять её на заметку, ведь не всегда у женщин такого типа плохое настроение. Однажды они становятся очень даже разговорчивыми. Вернувшись к ресторанчику тайланца, Макс постоял недолго, раздумывая, что делать дальше. Вариантов было немного: поехать в офис или домой. Желание принять душ определило выбор. Он прошёл за угол к месту, где оставил свой Renault, и скоро уже вёл машину по направлению к дому.